«Гузель Яхина. Дети мои. Моему дедушке, деревенскому учителю немецкого». Жена. Глава первая. Волга разделяла мир надвое. Левый берег был низкий и желтый, стелился плоско, переходил в степь, из-за которой каждое утро вставало солнце. Земля здесь была горька на вкус и изрыта сусликами. Травы густые и высоки, а деревья приземистые и редкие. Убегали за горизонт поля и бахчи, пестрые, как башкирское одеяло. Вдоль кромки воды лепились деревни. Из степи веяло горячим и пряным, туркменской пустыней и соленым Каспием. Какова была земля другого берега, не знал никто. Правая сторона громоздилась над рекой могучими горами и падала в воду отвесно, как срезанная ножом. По срезу меж камней струился песок, но горы не оседали, а с каждым годом становились круче и крепче. Летом и сине зеленые от покрывающего их леса, зимой белые. За эти горы садилось солнце. Где-то там за горами лежали еще леса, прохладные, астралистые и дремучие хвойные, и большие русские города с белокаменными кремлями, и болота, и прозрачно-голубые озера ледяной воды. С правого берега вечно тянуло холодом. Из-за гор дышало далекое Северное море. Кое-кто называл его по старой памяти великим немецким. Шульмейстер. Якоб Иван Чбах ощущал этот незримый раздел ровно посередине волжской глади, где волна отливала сталью и черным серебром. Однако те немногие, с кем он делился своими чудными мыслями, приходили в недоумение, потому как склонны были видеть родной Гнаденталь, благодатную долину, скорее центром их маленькой, окруженной за волжскими степями Вселенной, чем пограничным пунктом. Бах предпочитал не спорить. Всякое выражение несогласия причиняло ему душевную боль. Он страдал, даже отчитывая нерадивого ученика на уроке. Может, потому учителем его считали посредственным. Голос Бах имел тихий, телосложение чахлое, а внешность столь непримечательную, что и сказать о ней было решительно нечего, как, впрочем, и обо всей его жизни в целом. Каждое утро еще при свете звезд Бах просыпался, и, лежа под стёганой периной утиного пуха, слушал мир. Тихие нестройные звуки, текущие где-то вокруг него и поверх него чужой жизни, успокаивали. Гуляли по крышам ветры, зимой тяжелые, густо замешанные со снегом и ледяной крупой, весной упругие, дышащие влагой и небесным электричеством, летом вялые, сухие, в перемешку с пылью и легким ковыльным семенем. Лаяли собаки, приветствуя вышедших на крыльцо хозяев. Басовито ревел скот на пути к водопою. Прилежный колонист никогда не даст валу или верблюду вчерашней воды из ведра или талого снега, а непременно отведет напиться к Волге. Первым делом. До того, как сесть, завтракать и начинать прочие хлопоты. Распевались и заводили во дворах протяжные песни женщины. То ли для украшения холодного утра, то ли просто, чтобы не заснуть. Мир дышал, трещал, свистел, мычал, стучал копытами, звенел и пел на разные голоса. Звуки же собственной жизни были столь скудны и незначительны, что Бах разучился их слышать. Дребезжало под порывами ветра единственное в комнате окно, еще в прошлом году следовало пригнать стекло получше к раме, да законопатить шов верблюжьей шерстью. Потрескивал давно нечищенный домоход. И изредка посвистывало откуда-то из печи седая мышь, хотя, возможно, просто гулял меж половиц сквозняк, а мышь давно и сдохла и пошла на корм червям. Вот, пожалуй, и все. Слушать большую жизнь было много интересней. Иногда, заслушавшись, Бах даже забывал, что он и сам часть этого мира, что и он мог бы выйдя на крыльцо присоединиться к многоголосию, спеть что-нибудь громкое, задорное, к примеру колонискую. «Ах, Вольга, Вольга!» Или хлопнуть входной дверью, да на и конец просто чихнуть. Но Бах предпочитал слушать. В шесть утра, одетый и причесанный, он уже стоял у пришкольной колокольни с карманными часами в руках. Дождавшись, когда обе стрелки сольются в единую линию, часовая на шести, минутная на двенадцати, он со всей силы дергал за веревку, Гулко ударял бронзовый колокол. За долгие годы Бах достиг в этом упражнении такого мастерства, что звон раздавался ровно в тот момент, когда минутная стрелка касалась циферблатного зенита. Мгновение спустя, Бах знал это, каждый обитатель колонии поворачивался на звук, снимал картус или шапку и шептал короткую молитву. В гнадентале наступал новый день. В обязанности шульмейстера входил бить в колокол трижды — в шесть, в полдень и в девять вечера. Гудение колокола Бах считал своим единственным достойным вкладом в звучащую вокруг симфонию жизни. Дождавшись, пока последняя мельчайшая вибрация стечет с колокольного бока, Бах бежал обратно в шульгаус. Школьный дом был отстроен из добротного северного бруса. Лес колонисты покупали сплавной, шедший вниз по Волге от Жигулевских гор или даже из Казанской губернии. Фундамент имел каменный, для прочности обмазанный саманом. А крышу по новой моде жестяную, недавно заменившую рассохшийся тес. Наличники и дверь Бах каждую весну красил в ярко-голубой цвет. Здание было длинное, в шесть больших окон по каждой стороне. Почти все внутреннее пространство занимал учебный класс, в торце которого были выгорожены учительские кухонька и спальня. С той же стороны размещалась и главная печь. Для обогрева просторного помещения ее тепла не хватало, и по стенам лепились еще три железные печурки, отчего в классе вечно пахло железом, зимой каленым, летом мокрым. В противоположном конце возвышалась кафедра шульмейстера, Перед ней тянулись ряды скамей для учащихся. В первом ряду ослином сидели самые младшие, и те, чье поведение или прилежание заботили учителя. Далее рассаживались ученики постарше. Еще имелись в классном зале большая меловая доска, набитый пищей бумагой и географическими картами шкаф, несколько увесистых линеек, употреблявшихся обычно не по прямому назначению, а в воспитательных целях, и портрет российского императора, появившийся здесь исключительно по велению учебной инспекции. Надо сказать, портрет этот доставлял только лишние хлопоты. После его приобретения сельскому старости Петеру Дитриху пришлось выписать газету, чтобы, сохрани Господь, не пропустить известие о смене императора в далеком Петербурге и не оконфузиться перед очередной комиссией. Прежде новости из русской России доходили в колонию с таким запозданием, словно находилась она не в сердце Поволжья, а на самых задворках империи. Так что конфузия вполне могла случиться. Когда-то Бах мечтал украсить стену образом великого Гетта. Однако ничего из этой затеи не вышло. Мукамол Юлиус Вагнер, по делам предприятия, часто посещавший Саратов, обещал так и быть. Сыскать там сочинителя ежели где завалялся по лавкам. Но поскольку никакого пристрастия к поэзии ему комол не питал, а внешность гениального соотечественника представлял себе смутно, то и был вероломно обманут. Вместо Гёта всучил ему прохиндей старьевщик плохонький портрет малокровного аристократа в нелепом кружевном воротнике, пышноусового и остробородого могущего сойти разве что за Сервантеса, и то при слабом освещении. Гнадентальский художник Антон Фром, славившийся росписью сундуков и полок для посуды, предложил замазать усы и бороду, а по низу портрета, аккурат под кружевным воротником, вывести покрупнее белым гёте. Но Бах на подлог не согласился. Так и остался Шульгаус без гёте, А злополучный портрет был отдан художнику по его настоятельной просьбе для инспирации и вдохновения. Исполнив колокольную обязанность, Бах раскочегаривал печки, чтобы прогреть класс к приходу учеников, и бежал в свой закуток завтракать. Что ел по утрам и чем запивал, право, не мог бы сообщить, потому как не обращал на то ни малейшего внимания. Одно можно было сказать определенно. Вместо кофе пил Бах «рыжую бурду наподобие верблюжьей мочи». Именно так выразился староста Дитрих лет пять или шесть назад, зашедший к шульмейстеру с позаранку по важному делу и разделивший с ним утреннюю трапезу. С тех пор староста на завтрак более не заходил. Да и никто другой, признаться, тоже, но слова те Бах запомнил. Однако воспоминание не смущало его ничуть. К верблюдам он питал искреннюю симпатию. Дети являлись в шульгаус к восьми. В одной руке стопка книг, в другой вязанка дров или кулек с кизиком. Кроме платы за обучение, колонисты вносили вклад в образование детей и натуральным продуктом топливом для школьных печей. Учились 4 часа до полуденного перерыва и два после. Посещали школу исправно. За пропуск любой из половины учебного дня семья прогульщика платила штраф размером в 3 копейки. Занимались немецкой и русской речью, письмом, чтением, арифметикой. Преподавать катехизис и библейскую историю приходил гнедентальский пастор Адам Гендель. Разделения на классы не было. Учащиеся сидели вместе. В какой год по 50 человек, а в какой и по 70. Иногда шульмейстер делил их на группы, и каждая выполняла отдельное задание. А иногда декламировали и пели хором. Совместное разучивание было основным, наиболее действенным для столь обширной и шкадливой аудитории педагогическим приемом в гнадентальской школе. За годы учительства, каждый из которых напоминал предыдущий и ничем особенным не выделялся, разве что крышу в прошлом году обновили и теперь на шульмейстерскую кафедру перестало капать с потолка, Бах настолько привык произносить одни и те же слова, и зачитывать одни и те же задачки из решебников, что научился мысленно раздваиваться внутри собственного тела. Язык повторял очередное синтаксическое правило, рука вяло шлепала линейкой по затылку чересчур говорливого ученика, ноги степенно несли тело по классу, а мысль, мысль Баха дремала, убаюканная его же собственным голосом и мерным покачиванием головы в такт неспешным шагам. Через какое-то время, глядь, в руке уже не русская речь Вальнера, а задачник Гольденберга. И губы бормочут не о существительных с прилагательными глаголами, а о счетных правилах. И до завершения урока остается самая малость, какая-нибудь четверть часа. Ну, не славно ли? Единственным предметом, когда мысль обретала былую свежесть и бодрость, была немецкая речь. Копаться с чистописанием Бах не любил. Торопливо стремил урок к поэтической части. Навалис, Шиллер, Гейне. Стихи лились на юные лохматые головы щедро, как вода в банный день. Любовью к поэзии Баха обожгло еще в юности. Тогда, казалось, он питается не картофельными лепешками и арбузным киселем, а одними лишь балладами и гимнами. Казалось, ими же сможет накормить всех вокруг, потому и стал учителем. До сих пор, декламируя на уроки любимые строфы, Бах чувствовал прохладное трепетание восторга в груди, где-то в подсердечной области. В тысячный раз, читая ночную песню странника, Бах бросал взгляд за школьное окно и обнаруживал там все, о чем писал великий Гёте. И могучие темные горы на правом берегу Волги, и разлитый по степи вечный покой на левом. А он сам, шульмейстер, Якоб Иванович Пах, тридцати двух лет от роду, в от долгой носки мундире со штопанными локтями и разномастными пуговицами, уже начавший лысеть и морщиться от близкой старости, кто же он был, как не тот самый путник? Усталый до изнеможения и жалкий в своем испуге перед вечностью. Дети не разделяли страсть педагога. Лица их шаловливые или сосредоточенные в зависимости от темперамента, с первых же стихотворных строк принимали сомнамбулическое выражение. иенский романтизм и гейдельбергская школа действовали на класс лучше снотворного. Пожалуй, чтение стихов можно было использовать для успокоения аудитории вместо привычных окриков и ударов линейкой. Разве что басни Лессинга, описывающие похождения знакомых с детства героев, Свиней, лисиц, волков и жаворонков вызывали интерес у самых любознательных, но и те скоро теряли нить повествования, рассказанного строгим и выспренным, высоким немецким. Колонисты привезли свои языки в середине XVIII века с далеких исторических родин. Из Вестфалии и Саксонии, Баварии, Тироля и Вюртемберга, Эльзаса и Лотаринги, и Бадена и Гессена. В самой Германии, давно уже объединившейся и теперь гордо именовавшей себя империей, диалекты варились в одном котле, как овощи в бульоне, из которых искусные кулинары Готшетт, Гёте, братья Грим в итоге приготовили изысканное блюдо – литературный немецкий язык. А в поволжских колониях практиковать высокую кухню было некому, и местные диалекты замешались в единый язык, Простой и честный, как луковый суп с хлебными корками. Русскую речь колонисты понимали с трудом. На весь гнаденталь набралось бы не более сотни известных им русских слов, кое-как вызубренных на школьных уроках. Однако, чтобы сбыть товар на Покровской ярмарке, и этой сотни было достаточно. После уроков Бах запирался в своей коморке и наспех глотал обед. Можно было есть и при незапертой двери. Но задвинутая из щеколда от чего-то улучшала вкусовые качества пищи, обычно уже успевшей остыть, а по правде говоря, просто ледяной. За весьма умеренную плату мать одного из учеников приносила баху то горшок бобовой каши, то миску молочной лапши, остатки вчерашней трапезы большой семьи. Следовало, конечно, переговорить с доброй женщиной и попросить ее доставлять пищу, если не горячей, то хотя бы теплой, но все как-то было недосок. Самому же разогревать еду было некогда. Наступало самое напряженное время дня — час визитов. Тщательно причесавшись и повторно умывшись, Бах спускался с крыльца Шульгауза и оказывался на центральной площади Гнаденталя. У подножия величественной кирхи серого камня с просторным молельным залом в кружеве стрельчатых окон и колокольней, напоминающей остро заточенный карандаш. Выбирал себе направление. Почетным дням в сторону Волги, по понечетным от нее, и торопливым шагом направлялся по главной улице, широкой и прямой, как раскатанный отрез доброго сукна. Мимо аккуратных деревянных домиков с высокими крыльцами и нарядными наличниками, что-что, а уж наличники у гнодентальцев всегда оглядели свежо и весело небесно-синим, ягодно-красным и кукурузно-желтым, мимо струганных заборов с просторными воротами для телек и саней и низехонькими дверцами для людей, мимо перевернутых в ожидании паводка лодок, мимо женщин с коромыслами у колодца, мимо привязанных у керосиновой лавки верблюдов, мимо рыночной площади с тремя могучими карагачами посередине. Бах шел так быстро, так громко хрустел валенками по снегу или хлюпал башмаками по весенней грязи, Что можно было подумать, у него имеется из десяток безотлагательных дел, и каждое непременно следует уладить сегодня. Так оно и было. Сначала подняться на верблюжий горб и окинуть взглядом простиравшуюся за горизонт Волгу. Как и вы нынче, цвет волны и ее прозрачность. Нет ли над водой тумана? Много ли кружит чаек? Бьет ли рыба хвостом на глубине или ближе к берегу? Это если дело было в теплое время года. А если в холодное, какова толщина снежного покрова на реке? Не потаял ли где, открывая солнцу, блескучий лед? Затем пройти суходолом, перебраться через картофельный мост и оказаться у незамерзающего даже в лютые морозы солдатского ручья. Глотнуть из него, не изменился ли вкус воды. Заглянуть в свиные дыры, где добывали глину для знаменитых гнедентальских кирпичей. Поначалу мешали ту глину попросту с сеном. Как-то раз по техе ради решили добавить в смесь коровий навоз. И обнаружили, что такой состав придает кирпичам воистину каменную прочность. Именно это открытие и положило начало самой известной местной поговорке. Немного дерьма не помешает. По локричному бережку дошагать до байрака трех волов, где расположен сельский скотомогильник, и спешить дальше через ежевичную яму и комаринную лощину, к мельничной горке и озеру Пастора, слежащей неподалеку чертовой могилкой. Если во время визитов Бах замечал какой-то непорядок, порушенный бураном вешки на санном пути или покосившуюся опору моста, тотчас начинал страдать этим знанием. Необычайная внимательность делала жизнь Баха мучительной, ибо волновало его любое искажение привычного мира. Насколько равнодушна к ученикам была его душа на школьных уроках, настолько страстно и горячая становилась к предметам и деталям окружающего пространства в часы прогулок. Бах никому не говорил о своих наблюдениях, но каждый день с беспокойством ждал, когда ошибка исправится, и мир придет в исходное, правильное состояние. После успокаивался. Колонисты, завидев шульмейстера с вечно согнутыми коленками, Застылый спиной и, вжатый в сутулые плечи головой, иногда кликали его и заводили речь о школьных успехах своих чад. Но Бах, запахавшийся от быстрой ходьбы, отвечал всегда неохотно, короткими фразами, времени было в обрез. В подтверждение доставал из кармана часы, бросал на них сокрушенный взгляд и, качая головой, бежал дальше, поспешно скомкав начатый разговор. Надо сказать, была еще одна причина его торопливости. Бах заикался. Недуг этот проявился несколько лет назад, и подвержен ему шульмейстер был исключительно вне школы. Тренированный язык Баха безотказно работал во время уроков, без единой запинки произносил многосоставные слова высокого немецкого и легко выдавал такие коленцы, что иной ученик и начало забудет, пока до конца дослушает. И тот же самый язык вдруг отказывал хозяину когда Бах переходил на диалект в разговорах с односельчанами. Читать наизусть куски из второй части «Фауста», к примеру, язык желал. Сказать же вдове ох, а балбеста ваш нынче опять шалопайничал» не желал никак. Застревал на каждом слоге и лип к небу, как большая и плохо проваренная клетка. Баху казалось, что с годами заикание усиливается. Но проверить подозрения было затруднительно. Разговаривал с людьми он все реже и реже. После визитов, порой к закату, а иногда уже в густых сумерках, усталый и преисполненный удовлетворение брел домой. Ноги часто бывали мокрые, обветренные щеки горели, а сердце билось радостью. Он заслужил ежедневную награду за труды. Час вечернего чтения. Исполнив последний на сегодня долг, ударив в колокол ровно в 9 вечера, Бах бросал на печь влажную одежду, согревал ступни в тазу с зашпаренным чабрецом и, напившись кипятка во избежание простуд, садился в постель с книгой. Старым томиком в картонном переплете с полустершимся именем автора на обложке. Хроники переселения германских крестьян в Россию повествовали о днях, когда по приглашению императрицы Екатерины первые колонисты прибыли на кораблях в Кронштадт. Бах дочитал уже до момента, когда монархиня самолично является на пристань, поприветствовать отважных соотечественников. — Дети мои! — зычно кричит она, горцуя перед строем озябших в пути переселенцев. — Новообретенные сыны и дочери российские! — Радушно принимаем вас под надежное крыло наше и обещаем защиту и родительское покровительство. Взамен же ожидаем послушания и рвения, беспримерного усердия, бестрепетного служения новому Отечеству. А кто не согласен, пусть нынче же убирается обратно, гнилые сердцем и слабые руками в российском государстве безнадобности. Однако... Продвинуться дальше этой духоподъемной сцены у Баха не получалось никак. Под периной утомленная прогулка и тело его размякало, как вареная картофелина, политая горячим маслом. Держащие книгу руки медленно опускались, веки смежались, подбородок падал на грудь. Прочитанные строки плыли куда-то, в желтом свете керосиновой лампы. Звучали на разные голоса и скоро гасли, оборачиваясь глубоким сном. Книга выскальзывала из пальцев, медленно съезжала по перине, но стук упавшего на пол предмета разбудить Баха уже не мог. Он бы чрезвычайно удивился, узнав, что читает славные хроники немного много ни мало третий год. Так текла жизнь. Спокойная, полная грошовых радостей и малых тревог, Вполне удовлетворительная, некоторым образом счастливая. Ее можно было бы назвать даже добродетельной, если бы не одно обстоятельство. Шульмейстер Бах имел пагубное пристрастие, искоренить которое было, вероятно, уже не суждено. Он любил бури. Любил не как мирный художник или добропорядочный поэт, что из окна дома наблюдает бушевание стихий и питает вдохновение в громких звуках и ярких красках непогоды. О, нет! Бах любил бури, как последний горький пьяница водку на картофельной шелухе. А морфинист морфий. Каждый раз... Обычно это случалось дважды или трижды за год, весной и ранним летом, когда небосвод над гнаденталем наливался лиловой тяжестью, а воздух столь густо пропитывался электричеством, что даже смыкание ресниц, казалось, вызывает голубые искры, Бах ощущал в теле странное нарастающее бурление. Была ли это кровь благодаря особому химическому составу, остро реагирующая на волнение магнитных полей, или легчайшие мышечные судороги, возникающие вследствие опьянения озоном. Бах не знал. Но тело его вдруг становилось чужим. Скелеты-мускулы словно не помещались под кожей и распирали ее, грозя прорвать. Сердце пульсировало в глотке и в кончиках пальцев. В мозгу что-то гудело и звало. Оставив распахнутые двери Шульгауза, Бах брел на этот зов в травы, в степи. В то время как колонисты торопливо сбивали скот в стада и укрывали в загонах, а женщины, прижимая к груди младенцев и собранные охапки рогоза, бежали от грозы в село, бах, медленно шел ей навстречу. Небо, разбухшее от туч, и от того почти припавшее к земле, шуршало, трещало, гудело раскатисто. Затем вдруг вспыхивало белым, ахало страстно и низко, Падала на степь холодной махиной воды. Начинался ливень. Бах рвал ворот рубахи, обнажая хилую грудь. Запрокидывал лицо вверх и открывал рот. Струи хлестали по его телу и текли сквозь него. Ноги ощущали подрагивание земли при каждом новом ударе грома. Молнии, желтые и синие, из чернолиловые лиловой пыхали все чаще. Не то над головой, не то внутри ее. Бурление в мышцах. Достигала высшей точки, очередным небесным ударом тело Бах разрывало на тысячу мелких частей и расшвыривало по степи. Приходил в себя много позже, лежа в грязи с царапинами на лице и репейными колючками в волосах. Спина ныла, как побитая. Вставал, брел домой, привычно обнаруживая, что все пуговицы на вороте рубахи вырваны с корнем. Вслед ему сияла сочная радуга, а то и две. Небесная лазурь струилась сквозь прорехи, уплывающих за Волгу туч, но душа была слишком измождена, чтобы восхищаться этой умиротворенной красотой. Прикрывая руками дыры на коленях и стараясь избегать чужих взглядов, Бах торопился к Шульгаузу, сокрушаясь о своей никчемной страсти и стыдясь ее. Странная причуда его была не только зазорна, но и опасна. Однажды неподалеку от него молнией убило отбившуюся от стада корову. В другой раз сожгло одинокий дуб. Да и разорительно все это было. Одних пуговиц за лето какой расход. Но сдержать себя, любоваться грозой из дома или с крыльца школы, бах, не умел никак. дентальцы о весенних чудачествах шульмейстера знали. Относились к ним снисходительно. Уж ладно, что с него возьмешь? С образованного-то человека».